Глава четырнадцатая. Его пугающий взгляд. Эва зевнула, потянулась на мягком матрасе, спросонья не поняла, где находится, но сориентировалась, когда оглядела комнату: большой зеркальный шкаф напротив, электронные часы у прикроватной тумбы, ново модное люстра обруче над головой, да и здоровенный размер кровати, на которой она лежала, быстро напомнили ей, что она не у себя дома. на о артура он разрешил ей занять спальню хотя самой эви от этого был не по себе спать в его постели после всего просто не были чистыми пахли хвойным кондиционером для белья но эта ложе будто хранила его ауру эво долго ворочилась когда прилегла отдохнуть не могла расслабиться понимая что возможно лежал на его подушке впрочем сон всё же смарил её ведь она отработала ночную смену А потом потратила много сил и нервов на разборки с отцом и разговор с самим Артуром. Проснулась Эва всем вечера. На улице уже успело стемнеть. Прошалась по квартире, лишний раз убедилась в том, что Артур совсем не бедный малый, каким прикидывался. Если он смог себе позволить такое комфортное жильё, неужели не нашёл бы нескольких тысяч в месяц для помощи будущему ребёнку? Эва даже не стала бы настаивать на полной сумме за съём жилья. Её устроила бы половина. Прожила бы как-то. Ей не привыкать экономить. Скорее всего, дело было в том, что Артур, в принципе, не верил, что она носит его ребёнка. Так он случаю он быстро в этом убедится. Еле не знать, кто отец, учитывая, что за последние месяцы она попросту ни с кем другим не спала. Стоило ей заглянуть на кухню, как взгляд сам собой пёрся в двухметровый холодильник. О, сколько всего разного там хранилось, сколько вкусного. Но Эва постеснялась лезть туда в отсутствие хозяина и без того ощущала себя нищей попрошайкой, потому что осмелилась попросить у него денег на квартиру, что не говори, а чувство отвратительное. Как мило с танюв выпрашивать, по другому не скажешь. Интересно, во сколько он вернется? Подумала она. Эва одновременно ждала и боялась его появления. Решила быстренько сходить в душ, пока Артур нет. Вернулась в спальню. заглянула в свой рюкзачок за необходимым. Очень скоро поняла, что в терапиях положила с собой совсем мало всего, и ни одного полотенца или халатика. Однако она помнила, что на полке в ванной лежала целая стопка чистых полотенец. Она пошла в ванную комнату, убедилась: вот они, белые, пушистые, на ощупь мягкие. Наверняка Артур не будет против, если она возьмёт одно из них. Элла искупалась во млоглого, немного посушила полотенцем волосы, А потом обмотала его вокруг себя, решила немного обсохнуть прежде чем одеться. Так и вышла в одном полотенце в коридор, прошла в гостиную, направляясь в спальню. Включила свет, чтобы не запнуться за что-нибудь, и застыла, увидев в кресле Артура. Он сидел с цепью в руке в замок, смотрел на неё своими чёрными глазами и, казалось, хотел этим взглядом прожечь в ней дыру. Настолько он показался ей гневным. "Ой", взвизгнула она, Почему сидишь в темноте? Тебя жду, проговорил он зловеще. Его вид и тон не предвещали ничего хорошего. Эва нервно сглотнула, сказала тихо: "Сейчас переоденусь и приду". "Ты достаточно одета", проговорил он, мерия её злым взглядом. "Присядь, есть разговор". Он махнул головой в сторону дивана. Эва оглядела себя. Завёрнутое на груди полотенце доходило ей почти до колен, но всё же находиться в таком виде при Артуре ей было некомфортно. Впрочем, он уже видел её обнажённой. К тому же, в эту минуту он так строго смотрел, что она не осмелилась ослушаться. Прошла к указанному месту, села, сложив руки на колени. Про себя не доумевала, что могло его так взбесить. Ещё ведь даже не делали ДНК-тест. И тут он прогудел: "Ответь Что произошло 5 октября в 217 номере? Что? Поначалу не поняла она. Артур продолжил ещё более резким тоном. 2 дня назад, 217 номер, 11:00 утра. Булат, Аркадий, но ну, вспомнила. О, Булат, она помнила. Ещё как? Не в первый раз он приезжал в Солнечный рай. Здоровенный дядька был редкостным занудой. Ещё в свой первый визит все уши ей прожужжал. Что в номере требовалась идеальная чистота, а зеркало в ванной должно блестать. Тот день она и вправду убирала в его номере, очень старалась, терла это дурацкое зеркало, обильно прыскала на него средством для чистки стекол, и естественно им надышалась. А потом, когда она вышла из ванны, ее стащил прямо при постояльце. Она даже туфли его немного забрызгала. Ох и ругался он, уе ваш звон в ушах стоял. Она извинилась, объяснила ему про токсикоз. И только после этого он хоть немного успокоился. Эве было до сих пор жутко стыдно за тот случай. Стоило вспомнить, и щёки стали гореть как на пожаре. Как это так вам рассказать? Впрочем, Артур, похоже, без того в курсе дела. Он как злобно на неё смотрел. Наверное, этот Булата всё-таки пожаловался на неё администратору. Хотя Зинаида Венидиктивна тут же отправила в его номер другую горничную, чтоб всё прибрать. Или скажешь, не ходила к нему? Артур продолжал мучить ее вопросами. Не делала, Боже, Ева, мне даже мерзко про это говорить. Учти, я знаю все. Последней фразой он подтвердил ее догадку. Кто-то на нее донес о за тот случай с Булатовым, и, конечно, Артур поспешил ее трогать. Ведь самой той ночи, когда она ему отддалась, он только и делал, что рычал на нее. Его грубые тон и слова больно укололи его. Мерзко ему видеть ли. А попробовал бы он прибрать номер, когда самому тошнит? Она бы так ему и сказала, вот только не по чину ей с ним ругаться. Воля не воля, она теперь от него зависела. А ну как использует это как повод, чтобы не помогать ей жильем? От обида и стыда ее щеки запылали еще ярче. Я этого не хотела, просто то так вышло. Проговорила она сдавленным голосом. Не хотела, говоришь? Ничуть не смягчился он. Человек управляет своим телом, Эва. У нас есть сознание, и мы отдаем отчет своим действиям. умеем себя контролировать. Мы не живём одними инстинктами. Так что фраза не хотела, не есть оправдание, особенно твоему позорному поведению. Это на секунду пятно на репутации отеля, которым владеет мой брат. В этот момент Эви захотелось провалиться сквозь землю от стыда. Эти, правда, по сути позор. А ну как-то нибудь написал бы в отзыве что-то типа: "Горничных тошнит при постояльцах, не ездите в эту тошниловку". Её потом за такое сгрызли. Но всё-таки Попробовал бы он управлять своим телом в такой ситуации, в какой оказалась она? Я ведь правда не хотела, так сложилось, что она замялась, думаю, как лучше сказать, но как на зло на ум ничего не шло. Не хотела, значит. Ну-ну. Он будто бы ни чуть ей не верил. Неужели и вправду думал, что она нарочно, что она допустила бы подобное, если бы могла избежать той сцены? Кто ж такой захочет, Артур? сплеснула на руками. он смотрел её долгим тяжёлым взглядом. "Жалеешь?" спросил сощурив глаза. Эва кивнула, естественно, она жалела о том, что не смогла сдержаться в номере у этого Булатова, о том, что согласилась подмениться в тот день и пошла на работу, хотя чувствовала себя неважно, и вообще, в принципе, о том, что устроилась в солнечный рай горничной. Лучше бы засонала страх не справиться в попку и попробовала свои силы в рекламе, как многие однокурсники. Тогда она не встретила Бартура, не оказалась бы в таких ужасных обстоятельствах, не зависела бы от него теперь, и не было бы у неё ребёнка. Не слушай, маму, маленький, вдруг осовестилась она. Ведь дети всё чувствуют, понимают, а она совсем не хотела, чтобы её малыш чувствовал себя нежеланным, ни в её утробе, ни после того, как родится. Прости меня, я тебе очень даже рада. Снова мысленно обратилась она к своему нерождённому чаду. Артур тем временем продолжал Этот Булат в тебе что-нибудь сделал? Как-то обидел? Эва не поняла, зачем он это спросил, но ответила: "Нет". Ведь по сути постояли, столько покричал на неё и всё. Меньший зол. Она боялась, что её уволят в тот же день. На Эву много орали в этой жизни. Она не считала произошедшее чем-то ужасным. Артур немного помолчал, кивнул, а потом снова впился в неё недобрым взглядом. "Слушай меня, Эва Кудрешова. И слушай внимательно. Я повторять не буду. Если ты ещё раз учудишь в гостинице что-то подобное, никто тебе этого не спустит. Ты будешь уволен в тот же день, и моё отношение к тебе будет гораздо менее лояльным. Тебе всё ясно. Она нервно сглотнула и вдруг очень испугалась. А что если случится казус? Что если она опять не сможет сдержаться и её стошнит на рабочем месте? Я спросил. Тебе ясно? Строго повторил он. Что будет "То будет", решила Эва. Очень ясно. Тут же закивала. "Я могу идти". Артур молчал, сидел плотно жевчю в челюсти, продолжал буравить её невыносимо тяжёлым взглядом, будто решал, достаточно ли хорош её ответ. "Иди, одевайся, будем муженость", сказал он наконец. Как только она это услышала, тут же подскочила, с места пошла в спальню, где лежал её рюкзак с вещами. На ходу вполоборота посмотрела на Артура. И показался ли он пялился на ее ноги, пока шла все тело покрылось мурашками от его взгляда? Что за странная реакция организма? Сто процентов на это от страха.